Вероника Мелан. Серия романов ⁇ Город. Веста. Часть первая ⁇ Мир уровней Пайнтон. Пролог. Я с самого начала знала, что сегодня, 8 сентября, случится эта гонка. А все потому, что мой муж... Старый шизофреник и любитель извращенно пошутить написал в своем завещании, что деньги достанутся мне в том случае, если я смогу выжить, начиная с 8 вечера 8 и до 8 утра 9 сентября года, когда составлена и подписана мной сия бумага. Наверное, он все-таки хотел оставить Энтони Хоскину, его старому товарищу, призрачный шанс на получение наследства, на которое тот в ввиду длительной дружбы рассчитывал. И их дружба треснула, когда появилась я, Веста. И сегодня Энтони спустил на меня всех собак. 11 вечера. Я ощущала себя, как в дешевом триллере, когда хочется спать, но нужно куда-то бежать. Нестись на всех парах за тем, кто постоянно односложно прикрикивает на тебя, дергает то за руку, то за плечо, изредка жестко и больно нажимает на голову вместо команды «пригнись». Что ж, я сама наняла его, лучшего киллера уровней. Сегодня моего телохранителя, на поиске которого заранее угрохало почти месяц. «Бегом». Я только и делала, что неслась, а мой провожатый отстреливался. Триллер или нет, а пули были настоящими. Очень. И глохли уши от ответных выстрелов. Еще даже не полночь, а мы уже покинули черту города. Через лесополосу, поля, дальше на угнанной машине до пересечения с границей Бодвика. После снова пешком, бегом, пешком, бегом, когда уже нет сил. Чернело над головой небо. Бороздил высотные просторы, ощупывая лучом прожектора землю частный военный вертолет. Два часа ночи. Короткая передышка в заброшенном доме, стоящем чуть поодаль от трассы. Я прямо на жесткой лавке, откинув конечности. Сейчас я убила бы за пару часов сна. Но спать мне не давали. Рычали. «Они нас находят. Каждый раз, когда я отрываюсь. На тебе где-то маячки». Этот изверг, сильный, жилистый мужик, имени которого никто не знал, но которого избранные назвали двумя буквами КД, заставил меня снять с себя цепочку, серьги, стянул с пальца кольцо, выбросил в урну резинку для волос, приказал завернуться в пыльную тряпку, которую отыскал в углу, перепотрошил снятую мной одежду. Мой телефон он разбил давно, еще в 9 вечера, когда понял, что я взяла его с собой, и чуть не испепелил взглядом. «Дура», — искрил стальной взгляд, — «полная дура». «И сама знаю». Теперь я валялась на лавке, накрывшись пыльным мешком, и мне было плевать, дура или нет. Хотелось закрыть глаза и провалиться в небытие. Но вдруг снова послышался вдалеке шум вертолетных лопастей. «Вставай! Бегом!» Нас снова нашли. Третий час ночи. Кэй перезарядил ружье. Пять утра. Мы пережидали за углом дома. Сонный квартал спал, но не спала следующая за нами по пятам погоня. Энтони не сдавался. Он хотел себе эти десять миллионов. Извини, они нужны мне самой. Нет, я никак не собиралась умирать сегодня. У меня насчет собственной смерти имелись совершенно другие даты. Туда. Мне махнули на проулок, и мы понеслись. Тряпки ноги, плети руки, не варит голова. Хотелось передохнуть. На мне же нет маячков. «Значит, очень ты им нужна», — слышалось в молчании. Шесть утра. Нам пришлось двинуть из Бодвига снова за город. К этому времени я успела проклясть все на свете, а сзади все полили. Слякоть. Здесь недавно прошел дождь. Я постоянно поскальзывалась. В кювет я съехала потому, что меня в него резко толкнули, а после припечатали лицом в грязь, чтобы макушка не торчала. Лицом в грязь. «Ты что?» — хотелось орать мне. «Совсем опупел!» Но только открывался и закрывался наевшийся земли рот. Лежащий рядом со мной киллер одиночными точными выстрелами снимал преследователей. плевать мне уже было на все, хотелось истерить. «Ты!» — шипела я змеей. «Прямо в грязь!» Выстрел. «Лицом!» Выстрел. Тишина. Позади нас, видимо, не осталось никого. Он снял всех. У меня на щеках черная жижа, глаза щиплет. Умыться можно разве что в соседней луже, с собой ни сумки, ни салфеток. По мне скользнули совершенно равнодушным взглядом. Объект живой. Констатация факта. «Мудак!» — выплюнула я ему в лицо. Взгляд вернулся. Холодный, нехороший но его быстро сменила привычное равнодушие и команда «Вставай! Двигаем отсюда!» Как предсказуемо. Восемь утра. Нет, не так. Две минуты девятого. Мне не верилось. Рассвело. Мы сидели на обочине трассы XR2 в очередном угнанном синем седане. Тишина. Покой. Преследование завершилось, стоило стрелкам вползти на территорию девятого часа и все как отрубило. Энтони, выкуси, деньги мои. Если меня убьют сейчас, все миллионы, согласно тому же завещанию, отойдут в трастовую компанию Лититка конкурентом Энтони. А Хоскин этого желает еще меньше, чем моей смерти. Нет, старый шизофреник все-таки был шутником. Сил никаких. Даже мой сосед не шевелился, просто смотрел перед собой, устал. А ведь он самый выносливый, ловкий и сильный мужчина, которого мне доводилось встречать. И миссию свою он выполнил, не дал мне отправиться на тот свет. Тяжелая была задача, и стоила она мне 250 тысяч кусков, которые мне пришлось всеми правдами и неправдами для него отыскать. Все получилось. Я живая богатая и чумазая. На зло себе я посмотрела в зеркало, морда чёрная, глаза дикие, но блестящие. Лицо я, как смогла, вытерла собственной майкой, чуть более чистой, чем все остальное. И апатия, не передать. Оказывается, можно устать так, что нет ни эмоций, ни желаний, ничего вообще. До тишины в шестернях. Это была самая тяжелая ночь в моей жизни. Машина стояла на окраине восточного района Пайнтона, города, за последний год ставшего мне родным. Отсюда до дома минут сорок пешком. Или 10 если на машине. Вернулась вдруг светлая и радостная мысль. Я богата. Дерьмо закончилось. Передышка перед новым прыжком. Но до него есть время на несколько чашек кофе. «Как тебя зовут?» Он даже не повернулся. Тишина, как и следовало ожидать. Хиллеры не раскрывают имен. Приятно познакомиться. Я Веста. Я даже шутливо протянула ему ладошку, которую в ответ не пожали. Я и не ждала. На меня в эту минуту вообще мало бы кто посмотрел. ободранку и чумазьё. Плевать. Однако этот посмотрел. Глаза глубокие, как колодец. А на дне кто-то неудержимый. Но так далеко, что до поверхности почти не добирается. Что это за тип такой? и почему Кэй какая у него жизнь вне работы. Я едва ли могла это представить. Взгляд соседа пробирал до дрожи, до мурашек, ровный, прохладный. Жаль, что я почти разучилась бояться. Однако поняла, что мне повезло, что на мудака не отреагировали. Стало не то чтобы стыдно, но немного неудобно. Он спасал мою жизнь за деньги, но все таки «Выпьешь со мной кофе?» «Угощаю». «Что за привычка играть с огнем?» А в ответ покачивание головой, мол, «вываливай из машины». «Что?» Я свою задачу выполнил. «Проваливай». «Ты что, даже не довезешь меня до дома?» Вместо этого мне открыли двери. Пришлось выйти в утро в оборванной и заляпанной грязью одежде без сумки, денег и кредиток, в порванных за ночь кроссовках. Нет, этот тип однозначно умел выводить меня из себя. Уезжающий прочь машине, угнанному седану, я смотрела вслед с негодованием и восхищением. Обожаю самодостаточных людей, у которых на все свое мнение.